«В монастырь. Я и сама вижу с ней только раз в месяц. А когда девочка подрастет, ее постригут в монахини. Первые душевные движения Клеменции всегда диктовали с великодушием. На минуту она совсем забыла о своей собственной драме. Зачем?» «Зачем это делать?» — в полголоса произнесла она. «Кому пришло в голову, что этим можно мне угодить?» «Хорошей должно быть женщины, с какими привыкли иметь дело принцы Франции». «Значит, бедняжка Эделина, из-за меня у тебя отобрали дочь?» «Прости меня, прости, о, мадам», — возразила Эделина. «Я же отлично знаю» что вы тут ни при чем. Я тут ни при чем. Но сделано это из-за меня, задумчиво возразила Клеменция. Каждый из нас ответственен не только за свои собственные скверные поступки, но также за все злоупричины, которого он стал неведомо для тебя А меня, мадам, — продолжала Эделина, — а меня, хотя я была первой костеляншей во дворце Ситея, Его Величество Людовика заслал сюда, в Венсен, и положение у меня теперь по сравнению с тем, что я занимала в Париже, совсем скромное. Против королевской воли не пойдешь, но вот за молчание мое, не особенно-то меня отблагодарили, что верно, то верно. Меня Его Величество Людовик тоже хотел подальше упрятать, разве могло ему в голову прийти что вы предпочтете эту лесную глушь, когда в Париже у вас такой огромный дворец. Теперь, когда Эделина вступила на стедю признаний, она уже просто не могла остановиться. — Сейчас я вам все скажу, — продолжала она. — Вот когда вы приехали сюда, я, конечно, готова была вам служить только подолгу, а уж никак не по своей охоте. А вы оказались настоящей благородной дамой и душой добрая, и лицом красавица. Вот я и почувствовала к вам любовь. Вы и представления не имеете, как маленькие люди вас любят. Вы бы послушали, что говорят о королеве на кухне, на конюшнях, в прачешных. Вот они, по-настоящему преданные вам люди. Они бароны да графы. «Вы наши сердца завоевали, и даже моё, хотя и долго крепилось, а теперь нет у вас, служанки, преданнее меня», — заключила Эделина, опускаясь на колени и припав поцелуем к руке королевы. «Я велю вернуть твою дочь», — произнесла Клеменция, — «я возьму ее под свое покровительство». Я поговорю о ней с королем. Не делайте этого, мадам. Богом вас молю, — воскликнула Эделина. Король осыпает меня дарами, которых я у него и не прошу совсем. И, конечно, согласится сделать мне подарок, чтобы меня порадовать. Нет, нет, молю вас, не делайте этого, — повторила Эделина. Пусть уж лучше я увижу свою дочь в монашеском клубке, чем в земле. Впервые... В течение этого разговора Клеменция улыбнулась, даже засмеялась. «Значит, во Франции люди твоего положения так боятся короля? Или до сих пор жива еще память о короле Филиппе, который, говорят, не знал пощады?» Эделина по-настоящему полюбила королеву, но затаила глубокую обиду против Сварливого, и сейчас... Ей представлялся прекрасный случай удовлетворить одновременно оба этих чувства. «Вы еще не знаете его величество Людовика, как каждый из нас его знает. Он еще не показал вам изнанку своей души». «Никто не забыл», — добавила она, понизив голос, — «как наш государь Людовик после суда над мадам Маргаритой Приказал пытать слуг Нельского отеля, и возле Нельской башни выловили из реки восемь искалеченных и изуродованных трупов.